90. Третья всемирная конференция по периоду североамериканского карантина. Центр культурологии и конфликтологии. Университет Нового Южного Уэльса Индоавстралийская Республика. 16-21 апреля 1003 года после заражения. Протокол первого пленарного заседания. Приветственное обращение Логана Майлза, профессора и председателя кафедры миллениальных исследований Университета Нового Южного Уэльса, руководителя сводного канцлерского отряда по исследованию и освоению Северной Америки. Доброе утро. Рад видеть вас всех. К моему удовольствию в этой аудитории сегодня собралось множество моих уважаемых коллег и добрых друзей. У нас напряженный график, и я прекрасно понимаю, что всем не терпится перейти к презентациям результатов исследований, так что постараюсь быть краток. Это наше собрание, третье по счету, собрало здесь исследователей со всех территорий, заселенных человеком и занятых практически во всех областях науки. Среди нас мы видим ученых самых разных направлений, таких как антропология, теория систем, биостатистика, экологический инжиниринг, эпидемиология, математика, экономика, фольклор, религиоведение, философия и многих других. Мы очень разные. Мы придерживаемся разных методик исследования и ставим перед собой разные цели. Однако нас объединяет и общая цель – куда более глубокая, чем отдельная отрасль научного знания. Я надеюсь, что эта конференция послужит не только трамплином для инновационного сотрудничества разных наук, но и поводом для размышления, коллективного и персонального. Даст нам возможность осознать глобальные общечеловеческие вопросы, которые лежат в основе периода североамериканского карантина и его истории. Это особенно важно теперь, когда мы именовали тысячелетний рубеж и под руководством Транстихоокеанского совета в соответствии с Брисбенским соглашением начинаем второй этап проекта освоения Северной Америки. Тысячелетия назад история человечества едва не окончилась. Пандемия вируса, известная нам под названием «Великой катастрофы», уничтожила свыше 7 миллиардов человек и поставила человечество на грань вымирания. Некоторые из нас отнесут это явление к капризам природы, тем, при помощи которых она тасует карты. Любой вид живых существ, сколь бы успешным он ни был, в свое время сталкивается с силами, которые куда мощнее его, и наш черед настал. Другие предполагают, что человечество само нанесло себе эту рану, что это явилось последствием хищнического обращения людей с биологической системой, обеспечивающей наше существование. Мы объявили планете войну, и она нам ответила. Однако есть многие, и я отношу себя к ним, кто смотрит на историю великой катастрофы и видит не просто историю страданий и потерь, гордыни и смерти, но и историю надежды и перерождения. Откуда и каким образом был найден этот вирус? Вопрос, на который науке лишь предстоит дать ответ. Откуда он взялся? Почему он исчез с лица Земли? Остается ли он где-то, поджидая нас? Возможно, мы никогда не ответим на эти вопросы. Что же до последнего, то я молюсь об этом. Но известно, что наш биологический вид, несмотря на тяжелейшую ситуацию, выжил. На изолированном острове в Тихом океане выжила горстка людей, которая со временем разнесла семена цивилизации по всему южному полушарию, положив начало второй эпохи истории человечества. Это был долгий и трудный путь, наполненный лишениями. Нам предстояло сделать очень многое. История учит нас, что нет никаких гарантий, что мы на беду свою не проигнорируем уроки великой катастрофы. Однако пример наших предков тоже заслуживает внимания. Нам свойственен неукротимый инстинкт выживания. Наш биологический вид наделен несравненной силой воли и умением надеяться. Если снова наступит день, когда силы природы обратятся против нас, человечество не сдастся без боя. До самого недавнего времени нам было очень мало известно о наших предках. В Писаниях говорится, что они совершили свой исход из Северной Америки на юг Тихого океана, принеся с собой предостережение. В нем сказано, что Северная Америка населена чудовищами». Что вернуться туда, значит обречь на смерть себя, а весь мир на уничтожение снова. До да истечения тысячи лет ни один мужчина или женщина не должен ступить на те земли. Этот запрет стал основой нашей цивилизации. Он стал законом, основополагающим для практически любой светской или религиозной организации с момента основания республики. До недавних пор у нас не было научных доказательств, свидетельствующих в его пользу и даже сведения о его источнике. Нам приходилось, так сказать, принимать его на веру. Но он является сердцевиной того, что мы есть. За последние несколько лет изменилось очень многое. С открытием древнего текста, ставшего известным нам под названием «Книга 12», прошлое открылось нам в новом свете. Этот текст, спрятанный в пещере на самом южном из святых островов, чье авторство нам неизвестно, впервые дал историческое подтверждение нашим легендам, в то же время еще больше окутав тайной загадку нашего происхождения. Текст датируется вторым столетием после заражения. Книга 12 описывает нам эпическое противостояние Развернувшаяся на североамериканском континенте между небольшой группой выживших и и существ, называемых зараженными. Средоточием этой борьбы является девушка по имени Эми, девочка из ниоткуда. Она наделена уникальными телесными и духовными способностями и ведет своих товарищей – Питера, мужа избранного, Алишу Клинок – Майкла Сообразительного, Сару Целительницу, Луция Праведного и других на бой за спасение человечества. Как сама легенда, так и ее персонажи, безусловно, хорошо известны каждому из нас. Ни один из документов во всей нашей истории не становился предметом столь тщательного изучения измышлений и часто тотального скептицизма, как этот». Некоторые части повествования выглядят слишком надуманными и относятся скорее к области религии, а не науки. Однако с того самого момента, как этот документ был найден, практически все пришли к мнению, что он имеет исключительную важность. То, что он был найден на святых островах, колыбели нашей цивилизации, дает нам в руки первую ощутимую связь между Северной Америкой и легендами, которые в течение почти тысячелетия формировали наше общество и вели его вперед. Я историк. Я работаю с фактами и свидетельствами. Моё профессиональное кредо гласит, что лишь сквозь призму сомнения и тщательного изучения постигается истина, сокрытая в прошлом. Однако, леди и джентльмены, мои многочисленные путешествия в прошлое научили меня, что в каждой легенде содержится зерно истины. Будьте любезны, первый слайд, слайд номер один а Карта Северной Америки, нулевой год после заражения. Представлена на Третьей Всемирной конференции по периоду североамериканского карантина Центр культурологии и конфликтологии. Университет Нового Южного Уэльса, Индоавстралийская Республика. 16-21 апреля 1003 года после заражения. С момента нашего возвращения в Северную Америку 36 месяцев назад мы многое узнали о состоянии этого континента до периода карантина и на его протяжении. На данных изображениях мы видим две северной Америки, совершенно разные. Различия совершенно очевидны. Слева – реконструкция карты континента в том состоянии, в каком он находился в последние годы периода Американской империи. По обоим берегам располагаются большие города с миллионами жителей. Варварские экстенсивные методы ведения сельского хозяйства охватывают практически все внутренние равнины континента. Слайд номер 16. Карта Северной Америки. Тысячный год после заражения представлено на Третьей Всемирной конференции по периоду североамериканского карантина, Центр культурологии и конфликтологии, Университет Нового Южного Уэльса, Индоавстралийская республика, 16 и 21 апреля 2003 года после заражения. Тяжелая промышленность, берущая энергию от ископаемого топлива, сделала громадные пространства практически непригодными для жизни. Вода и почва были загрязнены тяжелыми металлами и отходами химических производств. Хотя местами дикой природы и сохранилась, по большей части в горных областях Апалачской возвышенности на северном побережье Тихого океана и между горами Запада, не приходится сомневаться, что мы видим перед собой континент, на котором живет цивилизация, пожирающая самое себя. Справа мы видим Северную Америку в ее нынешнем состоянии. Разведка, проведенная с дирижаблей, не входивших внутрь двухсотмильной карантинной зоны, открыла нам девственную природу, ошеломляющую своим биологическим разнообразием. Дремучие леса выросли там, где когда-то стояли огромные города и ядовитые промышленные кварталы. Исчезли возделываемые поля, покрывавшие внутреннее пространство континента. На их месте мы видим огромные луга несравнимой красоты и богатство растительного мира. Что наиболее важно, большая часть прибрежных мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Балтимор, Вашингтон, Майами, Новый Орлеан и Хьюстон, исчезли в результате подъема уровня Мирового океана. Природа по своему обыкновению забрала назад эти земли, стерев с лица земли остатки империалистической власти, когда-то исходившей с этих берегов. Это на самом деле очень значимые перемены, но вряд ли неожиданные. Это та точка отсчета, с которой начались самые потрясающие из наших открытий. Будьте добры, следующий слайд. Слайд с фотографией двух деформированных и сохших тел. Эти мумифицированные останки особи мужского и женского пола были найдены 23 месяца назад в засушливой котловине у подножия хребта сант хасинта в Южной Калифорнии. Бесспорно, их внешний вид чудовищен. Обратите внимание на удлиненные кости, особенно кистей и стоп, которые приобрели похожую на когти форму, сглаженная лицевая структура костей черепа, результатом которой стало невыразительное, как у эмбриона лицо, лишенное намека на индивидуальность, массивные челюсти и радикально изменившиеся зубы. Однако, к нашему удивлению, генетическая экспертиза показывает, что они на самом деле человеческие существа парамутация нашего биологического вида, наделившая их чертами самых ужасных в природе хищников. Найденные на глубине менее двух метров, эти останки находились среди множества других им подобных, что дает основание предположить в своем роде массовое вымирание, произошедшее, по всей видимости, в конце первого столетия после заражения, в том самом временном отрезке, которому радиоуглеродный метод относит написание книги 12-ти. Являются ли они теми самыми зараженными, о которых предупреждали нас наши предки? Если да, то каким образом происходили столь драматические перемены? Вероятно, у нас есть ответ на этот вопрос. Следующий слайд, пожалуйста, слайд с двумя электронными микрофотографиями разных вирусов. Слева мы видим образец штамма вируса BK, обозначенный нами Ею-1. Он был взят из тела так называемого «замерзшего человека» – полярного исследователя, умершего от заболевания тысячелетия назад. Мы считаем, что этот вирус был первичным биологическим фактором, вызвавшим великую катастрофу. Это очень жизнеустойчивый и смертельно опасный микроорганизм, который был способен убить человека за считанные часы. И именно он уничтожил практически все население Земли менее чем за 18 месяцев. Хочу обратить ваше внимание на вирус, изображенный справа, тот, что был извлечен из вилочковой железы одного из двух тел, найденных в Лос-Анджелесской котловине. В настоящее время мы считаем, что он являлся предшественником штамма ИЮ-1, в то время как изображенный слева вирус имеет в своем генетическом материале заметное включение, происходящее от пернатых, если точнее, тот от Corvus Corax, ворона обыкновенного то в вирусе, показанном справа, его нет. Вместо этого мы нашли там генетический материал совершенно иного биологического вида. Хотя наши исследователи еще не окончательно идентифицировали его источник, у него есть некоторое сходство с ринолофус филиппиненсис, большоухой, подкованной, летучей мышью. Мы обозначили этот вирус индексом NA1, назвав его североамериканским. Другими словами, Великая катастрофа была вызвана не одним вирусом, а двумя. Одним в Северной Америке и вторым, производным от него штаммом, во всем остальном мире. Основываясь на этом факте, исследователи выстроили приблизительную хронологию событий. Сначала вирус появился в Северной Америке, неизвестным образом попав в человеческую популяцию, скорее всего, через летучих мышей. Позднее вирус НА-1 изменился, вобрав в себя ДНК пернатых. Новый, второй штамм вируса, намного более агрессивный и смертоносный, постепенно распространился из Северной Америки по всему миру. Почему штам ИО-1 не вызвал тех физических превращений, которые вызывал НА-1, мы можем лишь догадываться. Возможно, в определенных обстоятельствах и вызывал. Но в целом мы сошлись во мнении – что он просто слишком быстро убивал свои жертвы. Что это означает для нас? Если коротко, то зараженные из книги 12 не выдумка. Они не являются, как заявляли некоторые литературным приемом, метафорой для описания хищнической культуры тогдашней Северной Америки в эпоху до заражения. Они существовали, они настоящие. Книга 12 описывает эти существа как проявление разочарования всемогущего божества в человечестве. Такой вопрос каждый должен рассмотреть для себя лично, прислушиваясь к своей совести, как и историю человека, известного под именем Зиро, и 12 преступников, ставших изначальным источником заражения. По моему мнению, в этом пока нет ясности, но уже сейчас нам известно, кто и что есть зараженные. Обычные мужчины и женщины, пораженные тяжелой болезнью. Но что же насчет человечества? Насчет истории Эми и ее товарищей? Теперь я перехожу к вопросу о выживших. Будьте добры, следующий слайд. Слайд с картой Северной Америки с указанием расположения поселений. Как известно всем здесь присутствующим, последний год раскопок был воодушевляющим. Действительно, очень воодушевляющим. Работы на местах нескольких вновь открытых поселений людей на Западе Северной Америки, датируемых первым веком периода карантина, начали приносить плоды. Большая часть работы еще впереди. Однако не будет преувеличением сказать, что то, что мы открыли за последние 12 месяцев, стало основой для радикального переосмысления наших концепций относительно этого периода. Наше представление о начале периода карантина долго основывалось на гипотезе о том, что после нулевого года на территории Северной Америки между Экваториальным перешейком и Гудзонским фронтиром людей не осталось. Нарушение биологической и социальной структуры континента было настолько тотальным, что человек был просто не в состоянии выжить, не говоря уже о том, чтобы жить организованным обществом. Теперь нам известно, и снова я подчеркиваю экстраординарность открытий последнего года, что эта точка зрения на период карантина ошибочна. Там были выжившие. Сколько именно их было, нам неизвестно. Однако, основываясь на находках последнего года, мы считаем, что возможно и даже очень вероятно, что их число составляло десятки тысяч, и они жили в организованных обществах, находившихся в Межгорном Западе и Южных Равнинах. Величенная структура этих поселений значительно различалась между собой, начиная с сельского поселения на вершине горы с парой сотен обитателей и заканчивая большим городом, который был обнаружен в Центральном Техасе. Мы имеем множество доказательств тому, что континент был населен людьми в тот период, который ранее считался нами «лишенным людей». Эти общества характеризовались определенными культурными особенностями, главной из которых было сочетание стремления к выживанию и, как ни парадоксально, особого внимания к человечности. Внутри этих хорошо защищенных поселений жили мужчины и женщины, выжившие в великой катастрофе, и многие поколения их потомков жили обычной для людей жизнью, женились и рожали детей, избирали правительство и торговали. Строили школы и храмы, вели записи происходящего. Конечно же, я имею в виду документы, известные всем здесь находящимся, да и, наверное, людям всех наших поселений, такие как книга Сары и книга тетушки, и, возможно, даже пытались выйти на связь с такими же, как они, выходя за пределы этих изолированных островков человеческой жизни». Используя книгу 12 в качестве путеводителя, исследовательские команды нашли три поселения, упомянутые в этом источнике. Это Кервилл в штате Техас, Розуэлл в штате Нью-Мексико – то самое место, где произошла Розуэллская бойня и поселение, известное нам под названием «Первой колонии», расположенное в горах Сан-Хасинта на юге Калифорнии. Если можно, следующий слайд. Слайд с фотографией «Развалин поселения», полученный при помощи аэрофотосъемки. Это фотография первой колонии, сделанная с воздуха. В рамках сегодняшнего обсуждения мы можем назвать ее структуру, типичной для человеческого поселения периода карантина. Она расположена на засушливом плато в 2000 метрах над уровнем Лос-Анджелесской береговой формации. Запада она защищена гранитным хребтом, поднимающимся еще на полторы тысячи метров выше. Поселение напоминает нам средневековый город, окруженный крепостными стенами, площадью примерно 5 квадратных километров. Внешние стены высотой 20 метров были возведены из железобетона непосредственно во времена Великой катастрофы. Это согласуется с книгой 12, где говорится, что первая колония была создана, чтобы укрыть детей, эвакуированных из Филадельфии, города на восточном побережье. Внутри этих стен в настоящее время находится уголок дикой природы, смесь высокогорного леса и чапареля. Однако пробы почвы, взятые внутри и снаружи от стен, показывают, что не более 50 лет назад тут случился сильный пожар, А в первое столетие периода карантина земля здесь была совершенно пустынна. Насколько можно понять, все поселение было окружено прожекторами с натриевыми лампами высокого давления. Как мы считаем, эти прожекторы питались от батареи топливных элементов на ионообменных мембранах, соединенных подземным кабелем с располагающимися в 42 км севернее в ущелье сан горгонью ветряными энергогенераторами, построенными в период до карантина. Сейсмическая активность радикально изменила северный склон горы, и нам еще только предстоит найти энергетическую магистраль, соединявшую первую колонию с ее главным источником энергии. Но мы надеемся, что со временем сделаем это. Внутри стен нами были найдены несколько различных зон, где проистекала человеческая деятельность. Они расположены кольцевидно, окружая сердцевину поселения. Внешнее кольцо, где раскопки велись наиболее интенсивно, видимо, служило зоной дислокации тех, кто оборонял поселение. Здесь мы нашли большое количество артефактов. В самых глубоких слоях были найдены образцы огнестрельного оружия, обычные для периода, предшествовавшего карантину. Но по мере продвижения к поверхности им на смену приходит самодельное холодное оружие, такое как ножи, луки и арпалеты. Хотя они и более примитивны, однако с точки зрения качества изготовления они чрезвычайно сложны. Например, острия наконечников стрел сведены до размеров в 50 микрон. Остроты, на наш взгляд, достаточной, чтобы пронзить кристаллический силикат грудного панциря зараженных людей. Продвигаясь далее, мы обнаружили канализацию, зоны, где велось сельское хозяйство, содержался скот, велась торговля, жилую зону. Сооружения в восточном и северном секторах, как мы считаем, были местами отдельного проживания, возможно, семейных пар или больших семей. Фундаменты сооружений, найденные нами в центре, видимо, принадлежат школе, построенной в период до карантина и использовавшейся гражданами первой колонии для самых различных целей. Мы считаем, что это сооружение, самое крупное в данном месте, могло выполнять роль последнего укрытия в ситуации, когда внешний периметр обороны прорван. Однако в повседневной жизни оно, похоже, служило чем-то вроде детского сада или больницы. Эти находки замечательны уже сами по себе, но они имеют и более глубокое значение. Книга 12 описывает первую колонию как место, откуда ими и ее спутники отправились на восток, через некоторое время встретившись с другими выжившими, в том числе с вооруженным отрядом из Техаса, известным как экспедиционный отряд. Есть ли археологические свидетельства, подтверждающие эти гипотезы? Хочу обратить ваше внимание на большое открытое пространство в центре и в особенности на объект, расположенный в северо-западном углу. Будьте любезны, следующий слайд. Слайд с фотографией крупного валуна, покрытого надписями. Этот объект, который мы называем «камнем первой колонии», находится рядом с центральной площадью поселения. Сам по себе камень представляет собой обычный гранитный валун, какие можно найти повсеместно на возвышенности Сан-Хасинта, высотой в 3 метра и диаметром в основании порядка 8 метров. Мы нашли три группы надписей, высеченных на его поверхности. Первая группа, судя по всему, самая крупная, начинается с даты 77 год после заражения и содержит список из 206 имен в четыре колонки, как мы можем видеть. Они сгруппированы по семейному признаку. В них входят 17 различных фамилий. Хотя на этот счет еще есть разногласия, это расположение свидетельствует о том, что эти люди, вероятно, погибли в результате одного события, возможно, связанного с мощным землетрясением, произошедшим в Калифорнии примерно в это время. Ниже мы видим вторую группу имен, также вполне читаемую. Ида Джексон, Элтон Уэст, Некое имя полковник, видимо, какой-то военный руководитель, достаточно важный. Под ними мы видим слова «в нашей памяти». Правильнее всего будет предположить, что эти люди могли погибнуть в каком-то бою. Вероятно, том самом, где решалась судьба колонии. Однако самой противоречивой является третья группа. Как мы можем видеть, здесь мастерство резьбы по камню куда ниже и длительное воздействие погодных условий сделало эту надпись нечитаемой невооруженным глазом. Что самое важное, анализ временной деградации надписи показывает, что она относится ко времени примерно 350 году после заражения, спустя очень долгое время после того, как поселение было покинуто людьми. Опять же, есть некоторые разногласия, но преобладает мнение, что эта надпись, как и остальные, является своего рода памятником. Цифровая обработка позволяет нам прочесть имена, и они хорошо известны всем. Позвольте, последний слайд. Слайд с фотографией надписи на камне можно прочитать. Эти 12. Бретто Олгаст, Лэйси Антуанетто Кудото, Энтони Картер, Алиша Донадио, Луци Грир, «Майкл Фишер, Сару Уилсон, Холис Уилсон, Сапок Джонс, Тео Джексон, Масами Паталь, Питер Джексон, возлюбленный муж. Его должны звать Человеком Дней. За все те дни, которые он дал человечеству. Здесь не упоминается Эми, девушка из ниоткуда. Возможно, мы никогда не узнаем, кто она и существовала ли она вообще». Мы не понимаем очень многого. Мы не знаем, кто были эти люди. Мы не знаем, какую роль они играли, если играли в вымирании мутировавшей расы, известной как зараженные. И мы не знаем, что с ними стало, как они умерли. Нынешняя конференция, надеюсь, даст начало изучению этих догадок. Более того, я бы хотел, чтобы каждый из нас вышел отсюда проникнувшись еще более глубоким уважением к тем фундаментальным вопросам, которые определяют наше существование. История – не просто информация, не просто факты, не просто наука и ученость. Все это лишь служит иной цели, более грандиозной. История – это сказание, сказание о нас, откуда мы пришли, как мы выжили, как мы можем избежать ошибок прошлого. Имеем ли мы значение, и если имеем, какое наше подобающее место на этой земле? Поставлю вопрос иначе. Кто мы такие? Изучение периода североамериканского карантина есть нечто куда более важное и реальное в настоящий момент, чем просто академический интерес к фактам прошлого. Оно, и думаю, каждый здесь находящийся, согласится с этим. Ключевой момент в понимании вопросов благополучия и выживания нас как биологического вида, и оно становится тем более важным сейчас, когда мы раздумываем над реализацией давней мечты человечества, возвращением на этот пустующий и пугающий континент.